База УАСС, 9 часов 7 минут. Диего Вирт крупными шагами быстро вошел в командный зал базы и с размаху бросил свое сильное тело в пустующее центральное кресло. Стены зала напоминали соты. В каждой ячее светился видеом, и один из них показывал искристую бездну. Звезды зигзагами исчерчивали ее, И Диего представил, какие эволюции выполняет спасательный модуль, повинуясь пилоту. «Подойти к обсерватории вплотную не могу», — прохрипел искаженный расстоянием и перегрузками голос. «Защита течет, радиация вне всяких норм». «Что с обсерваторией?» — спросил Диего, нагибаясь к пульту. «Обсерватории как таковой не существует». Вижу только часть отсека обеспечения и блок главной антенны. Остальное — радиоактивная пыль. «Габриэль, возвращайся!» — приказал Диего Вирт. «К вам сейчас подойдет панцирник. Это его работа. Возьми еще один модуль и прочеши трассу прошедшего антипротонного луча. Возможно, отыщешь пострадавших. Координаты запроси у «Спас-7». Щелчок переключателя. «Внимание! Патрулю УАСС зон Юпитера, пояса астероидов, Марса и свободного пространства. Подготовить средства к перехвату антипротонного луча в точке с координатами. Готовность к старту — три минуты». Еще щелчок. Диего подождал и вызвал секториат УАСС. Земля. Секториат УАСС. 9 часов 12 минут. Руководитель УАСС солнечной системы Джавайр заканчивал ужин, когда в комнате властно прогудел сигнал вызова, и рабочий видеом отразил Вирта. Джавайр отставил в сторону стакан с соком и, стоя, выслушал сообщение начальника отдела о случившемся. Космотрон переспросил он. Тень недоумения появилась и исчезла в его узких, непроницаемо черных глазах. «Ведомство Эйлера. Какие хозяйства затронет антипротонный луч? Коридор входа трансгалактических разведчиков», начал перечислять Диего. «Спас-7. Рабочая зона завода без гравитационного литья. Детский полигон. Что еще?» Сектор пассажирских сообщений при марсианской области. Это, пожалуй, наиболее серьезное. Натворит он там бед, если не задержим. Какие меры приняты? Начат монтаж силового экрана на пути луча. Сколько на это потребуется времени? Энергетическая масса луча велика, экран нужен мощный. Сколько? Два часа, может быть, полтора. А когда луч подойдет к сооружениям завода? Минут через 45 пять. Дживаира прокинул стакан, озадаченно посмотрел на лужицу рубиного красного сока на столе и спрятал руку за спину. Космотрон уцелел? Нет. Вспышка света и... Все. А ученые доказывали, что космотрон безопасен, как стандартный вычислитель. «Как же так получилось? Чего мы не учли?» «Не знаю. Космотрон работал почти год, и ничего. Может, с стечение обстоятельств?» М «Да». Джаваир задумался. «На СПАС, кажется, имеется собственный реактор». «Имеется? Вы хотите...» Осторожно начал Диего Вирт. «Взорвать станцию». Пожертвовав спас, мы, если и не остановим, то хотя бы ослабим силу радиоактивной лавины. Сделайте необходимые расчеты».